Глава десятая В течение следующей недели она встретила его на трёх балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость, кое-что рассказала себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог.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 И зачем он всё это ей рассказывает? Он как будто ищет её общества, но ни разу не пожать пожатием руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришёл. Случайно дома оказался её отец. Шёл дождь, играть в гольф было нельзя. И они с Уолтером Фэйном долго беседовали вдвоём. Позже она спросила отца, о чём они разговаривали. «Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьёй мы, давнишние приятели, вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьёзным и умным». Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради неё, а теперь и ради её сестры, столько лет был вынужден занимать разговорами. Мои молодые люди не часто тебе нравится папа. Его добрые усталые глаза обратились на нее. Ты уж не собираешься ли за него замуж? Ни в коем случае. Он в тебя влюблён? Что-то незаметно. Он тебе нравится. Да не особенно. Он меня почему-то раздражает. Он был совсем не в её вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый.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 А потом состоялась помолвка Дорис с Джеффри Деннисоном. У Дорис восемнадцать лет, вполне приличный жених. А ей уже двадцать пять, и у неё никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал предложение только двадцатилетний юнец, ещё учится в Оксфорде. Не брать же в мужья мальчика на пять лет моложе себя. В прошлом году она отказала кавалеру Ордена Бони,